Елизавета Савиных Заслон. Аннотация Возможно, кто-то из вас, кому не безразличен мир, думал о том, что очень много технологий появляется за малый промежуток времени. И это весьма странно, а вдруг они уже были, и теперь кто-то просто постепенно просачивает их в свет с помощью посредников. Обычный, на первый взгляд, молодой человек, оказался великим ученым и изобретателем, который стал жертвой собственного эксперимента. Он встречается с удивительным подземным миром заслон. В этом мире его встречает неожиданная правда, новые и старые знакомые, а также приключения, опасности, обман и предательство. Как он совсем справится? Но оказывается, что все это...